Глава восемьдесят восьмая. Вальтер. «Нам грозит опасность. О чем ты?» — Зара провела кончиками пальцев по его щеке. «У нас говорят, что случилось в Келлере, остается в Келлере. Ты можешь смело сказать мне все, что считаешь нужным или важным». Стоило Заре прикоснуться к нему, и голова Вальтера начинала кружиться. Мысли путались. Он с трудом заставил себя отстраниться от нее, а даже отошел на несколько шагов, приподнял закрывающую вход шкуру и выглянул в темный проход, словно желая убедиться, что их действительно никто не подслушивает, как совсем недавно они сами в женском доме. «Сядь сюда!» Он указал на скамью у стола и сам опустился напротив. Пламя свечи отбрасывало на стены мрачные тени. Только в глазах Зары оно отражалось двумя путеводными звёздочками. Ты говорила, что твоя мать родом из Италии. Я много слышал о тех краях. Там огромные города с роскошными дворцами. В городах под землёй устроен водопровод и канал для сточных вод, и на улицах пахнет цветами, а не нечистотами. Там плодородная земля, на деревьях растут сказочного вкуса плоды, а на кустах ягоды, из которых делают вино. Там море. Много солнца и зимой не бывает снега. Там по-настоящему ценят музыку и другие искусства. Я давно мечтаю попасть туда. Мы могли бы вместе с тобой отправиться в этот путь завтра или прямо сейчас. Это рай. Ты говоришь о райском саде, и у тебя такой завораживающий голос. Наверное, ни одна женщина не в силах противиться ему. Мне нужна только ты. А мне... ты, мы все время будем вместе, ты и я, и у нас будет маленький домик на берегу моря, маленький или большой, чтобы в нем могли разместиться все наши дети и дети наших детей, с которыми мы будем играть, когда состаримся. А по вечерам мы будем пить вино, и ты будешь играть для меня на флейте и слагать для тебя песни. О, Вальтер, почему ты сел так далеко? Иди сюда. Она потянулась к нему. И он сжал ее протянутую через стол ладонь. «Так ты согласна?» «Это как в сказках, которые мне в детстве рассказывала мама. Возьми с собой только самое необходимое, чтобы не привлекать внимания. Лодочник переправит нас, и для начала мы доберемся до Турайды. Каупа примет нас, а потом...» «О чем это ты?» «О нашем путешествии, конечно. Мы уйдем сегодня, в крайнем случае завтра. Я все продумал. Подожди, подожди». Зара заерзала на скамейке, и тень за ее спиной угрожающе заметалась по стене. «Ты что, говоришь все это всерьез?» «Конечно! А как еще можно об этом сказать?» «Ты предлагаешь мне бросить свой дом, этот Келлер, всю мою жизнь и умчаться в...» «А как быть с праздником? С невестами, которых мы оставили в женском доме?» «А мы можем взять их с собой и оставить в Турайте, у Каупа?» Каупа, верный союзник Альберта, ты правда считаешь, что он поддержит тебя, если мы убежим? Альберт может многое сделать для того, кому он благоволит. Но он не прощает тех, кто срывает его планы. Его люди повсюду, а нам даже не дадут покинуть Ливонию. И зачем? Ты не знаешь, что может случиться в дальнем путешествии, и как нас примут в земле, о которой ты так красиво рассказываешь? Оно сам никогда «Не видел. Разве мы не можем построить нашу жизнь здесь? От кого нам бежать?» Вальтер в покачал головой. «Я не зову тебя в неизвестность ради странствий. Просто поверь мне, страшная опасность грозит городу. Это не моя тайна, я не могу сказать тебе всего. Скоро, очень скоро Лигу поглотит сила, которой никто не сможет противостоять. Она не пощадит никого». «Ты опять говоришь загадками? Какая опасность может нам угрожать? О каких силах ты говоришь?» «Я... я...» «Поклянись, что ты никому не скажешь о том, что я тебе расскажу». «Хорошо, я...» Зара молитвенно сложила ладони и склонила голову. «Клянусь, все, что сказано в келлере, останется в келлере», — нетерпливо закончил он. На том берегу вена стоит огромное войско ливов. Они хотят вернуть земли своих предков и изгнать отсюда германцев. Там сильные воины. Они никого не оставят в живых. Откуда ты? В атмосфере комнаты что-то изменилось. Пламя свечей запрыгало тревожней. Зара чуть отодвинулась назад. В ее голосе появилась новая нотка, как у матери, увещевающей не в миру расшалившегося ребенка. Ладно, это неважно. Рига пережила много нападений. Чтобы пересечь Вену, то есть Дюну, нужно много лодок. Наши стражи заметят их, и наши корабли перебьют их. Не перебьют. Сюда идет огромный флот Куршей. Они нападут вместе. Но у крепости прочная стены и много защитников. Боже! Зара вскочила из-за стола. Я поняла. Отряд меченосцев сегодня покидает Ригу. Язычники ждут, когда рыцари уйдут, а тогда мы должны предупредить их. Может быть, их корабли еще не успели уплыть. Бежим. Мы скажем епископу и магистру, что... Ты только что обещала молчать. А если мы скажем, меня колесуют. Нет, если я... Ты не сделал ничего плохого и... Уже поздно, остановил ее Вальтер. Корабли ушли. Но даже если бы нет, это ничего не изменит. Ливов слишком много. С другой стороны на Ригу идут селы и земгалы. Может быть, еще и другие племена. Я не знаю всего. Город обречен. Но мы все еще можем уйти. О, боже, боже, боже! Как ты мог? Как я? Я делал все, чтобы этого не случилось. Но кто станет слушать простого мини занесенного ветром судьбы? Я как листок, нет, не листок, я вестник. Я вижу приближение грозовой тучи и призываю укрыться от нее под крышей. Но я не могу остановить эту тучу или изменить ее направление. Так же, как не могу изменить восход солнца. Послушай меня, пока не поздно. Теперь я поняла, откуда взялись эти девушки. Они тоже шпионки? Зачем ты их привел? «Я никого не приводил, они пришли сами. Это сложно объяснить. Я был у Лива в плену. Сначала в плену, я говорю на их языке, они приняли меня в свое племя, мне и моему другу Иво. Ты видел его? Это он ночевал в твоем доме. Поручили охранять трех невест в походе. Это длинная история, и когда-нибудь я расскажу ее тебе. Сейчас я сам не знаю многого». Пока мы шли от переправы до женского дома, невесты сказали, что Иво обвиняют в убийстве старейшины одного из племен. Невесты бежали вместе с ним и теперь не могут вернуться в свое племя. Им всем грозит смерть. Это хорошие девушки. Мы сдружились за время похода. По их словам, после побега Иво оставил их ненадолго, чтобы пригнать лодку и исчез. Может быть, его уже нет в живых? Зара обошла вокруг стола, остановилась возле Вальтера и, глядя ему в глаза так, словно надеясь найти настоящий ответ, только в них спросила. «И ты, предлагая мне бросить все и бежать из города, собирался взять их с собой?» «Нет, да, я не знаю», — признался он, ощущая, что сейчас от правильности его слов, от их звука, от любого его движения зависит все. Его голова на плахе топор занесён, и топор занесенный, палач ждёт сигнала. Но ещё может прозвучать горно, и глашатай объявит, что осуждённому дарована свобода. Зара отступила на шаг, лицо её заострилось, голос звучал глухо без привычной нежности, а она уже не просила, а повелевала. Ты удивительный человек. Большинство из тех, кого я знаю, в такой ситуации даже не вспомнили бы о случайно встреченных на пути девушках из чужого племени. Но ты... Мне надо подумать. Если мы должны бежать, в пути потребуется много денег. Сегодня вечером ты будешь играть в келлере. Играй так, чтобы до основания выпотрошить кошель любого, кто зайдет к нам. Ты можешь сделать это? «Могу?» — едва слышно подтвердил он. «И еще. Я не очень поняла о твоем слуге или друге, которого ты называешь Иво. Почему он так важен? Что он вообще делает тут?» «Он...» — Вальтер на миг задумался. «Стоит ли вдобавок ко всему упоминать убийство Магнуса?» И, не отрывая от Зары глаз, ответил «Главное». Он. Готовит чудо?